Глава 12 Два слова о бабушке. Она происходила из московского купеческого рода Колобовых и была взята в замужество в дворянский род не за богатство, а за красоту. Но лучшее ее свойство было душевная красота и светлый разум, в котором всегда сохранялся простонародный склад. Войдя в дворянский круг, она уступила многим его требованиям и даже позволяла звать себя Александрой Васильной, тогда к ее настоящими было Акилина, но думала всегда простонародно, и даже без намерения, конечно, удержала некоторую простонародность в речи. Она говорила Ех тот вместо этот, считала слово мораль оскорбительным и никак не могла выговорить бухгалтер. Зато она не позволила никаким модным давлением поколебать в себе веру в народный смысл и сама не расставала с этим смыслом. Была хорошая женщина и настоящая русская барыня. Превосходно вела дом и умела принять всякого, начиная с императора Александра I и до Ивана Ивановича Андросова. Читать Ничего не читала, кроме детских писем, но любила обновление ума в беседах и для того требовала людей к разговору. В этом роде собеседником ее был бурмистр Михаила Лебедев, буфетчик Василий, старший повар Клим или ключница Маланья. Разговоры всегда были не пустые, а к делу и к пользе, Разбиралась, чего на девку-феклушку мораль пущена Или зачем мальчик-гришка мачехой недоволен Вслед за таким разговором шли свои меры Как помочь Феклуше покрыть косу И что сделать, чтобы мальчик-гришка не был мачехой недоволен Для нее все это было полно живого интереса Может быть, совершенно непонятного ее внучкам В Орле, когда бабушка приезжала к нам, дружбой ее пользовались соборный отец Петр, купец Андросов и Голован, которых для нее и призывали к разговору. Разговоры, надо полагать, и здесь были не пустые, не для одного препровождения времени, а, вероятно, тоже по какие-нибудь дела, вроде падавшей на кого-нибудь морали или неудовольствия мальчика с мачкой. У нее поэтому могли быть ключи от многих тайностей. Для нас, пожалуй, мелких, но для своей среды весьма значительных.